А именно этого требовали от него заказчики, глостерские монахи и король Эдуард III, совместно финансировавшие строительство, за счет чего облегчить вес постройки. Наконец, начертив углем до черна всю свою чертежную доску, Зодчи в раздражении выбросил ее за окно, а сам пошел спать. На утро мастеру Уильям решил снова приняться за расчёты и спустился в монастырский сад, разыскивая свой вчерашний чертёж. Доску он нашёл довольно быстро. Она упала в куст, зацепилась за ветки и на них повисла. Каково же было его удивление, когда он увидел на своём чертеже чётко прочерченные светлые линии. Это единственно верное решение, которое он накануне так долго и безуспешно искал. Разяснилось всё просто. Ночью прошёл дождь, он и оказал невольную помощь мастил. Можно ли гадать, как именно упала в кусты выброшенная из окошка чертёжная доска прямо или боком? И какие именно линии дорисовал дождь на чертеже, вертикальной или горизонтальной, поскольку новаторскими являются и те, и другие. Определяющими в конструкции и декоре здания стали прямоугольные пересечения при общей вертикальной устремленности архитектуры. Замечает по этому поводу искусствовед Тяжелуб. Стена практически исчезла. Я заменили решётки окон и арочные проёмы. Оживление простора и нематериальности в этом видится ему и его коллегам, историкам искусства, определяющей черта нового архитектурного стиля. В сути готики развесчистоление стены за счёт выноса тяжести на арочные конструкции на строительный каркас с художественным наитием у Ильям Рамсея, доведена до предела и почти выходит за этот предел. Глостерский соборный хор сравнивают с гигантской оранжереей и со знаменитым хрустальным дворцом, колоссальной конструкцией из заполненного стеклом ажурного железного каркаса площадью 70 тысяч квадратных метров, выстроенным архитектором Пэкстоном в Лондоне для Всемирной выставки 1851 года. В этой средневековой постройке 650-летней давности уже содержится конструктивное зерно тех современных зданий, о которых Андрей Вознесенский сказал «У». Сто поколений не смели такого коснуться. Преодоление несущих конструкций. Вместо каменных истуканов стынет стакан синевы. Без стакана. Всякая геометрия несущих конструкций исчезает. Почти дословно, повторя ему, пишет «Инстик». по перпендикулярному англо-гостёрском архитектурному чуду историк средневековой культуры Жорж Дюбэ